глава восьмая. она первая после отъезда адмирала в тобольск в ней все словно бы окаменело. не то что она обиделась что он не взял ее с собой для нее это было не в новинку просто всякий раз когда она его долго не видала ей становилось неневмооготу где он что с ним не забыл ли в такие дни она день и ночь Пропадала в госпитале. Только здесь, среди обнаженной до предела человеческой боли, она оттаивала от изводящей ее тоски в сострадании и самоотдаче. Лазарет, размещенный в обширных корпусах бывшего сельскохозяйственного училища, круглые сутки стонал, бредил, взывал к сочувствию и помощи. Больными ранеными были забиты, заполонены не только служебные помещения, кабинеты и коридоры, но и лестничные площадки. Смрад стоял такой, что даже настиж распахнутые окна и двери не облегчали дыхание. Люди лежали в повалку, голова к голове, без разбора болезни или ранения. В обрез было не одних лишь лекарств, но даже бросового белья, которая удавалось менять не чаще, чем раз в месяц. Где здесь приходилось думать о чем-то, кроме тех ежечасных ежеминутных, ежесекундных забот, о самых насущных людских нуждах, которыми был заполнен ее маятный рабочий день? Они, эти нужды тянулись к ней из каждого угла и закоулка в ожидании сострадания, слова или хотя бы взгляда, и она разрывалась на части, расточая по крохам свою душу, которой все равно не хватало на всех. Стараясь не обойти никого вниманием, однажды по-матерински все-таки выделила для себя из многих других молоденького, лет восемнадцати, не более того, солдатика-сибирячка, смертельно раненого в живот, но все еще жившего надеждой на свое близкое выздоровление и встречу с родней. Наверное, память о брате, сгоревшем когда-то у нее на глазах с той же лихорадочной уверенностью в скором выздоровлении, сыграла здесь не последнюю роль. Могла ли она забыть, как в тот его последний приезд летом пятнадцатого он, выгорая вовне испепелявшим его жаром, требовательно вымаливал у нее святой лжи. «Если б ты знала, Аннушка, сестренка дорогая, как я рад, что, несмотря ни на что, выжил! Только теперь, пережив смерть, я понял, как мы не ценим того, что дает нам жизнь. Нам всё мало, мы просим и просим у нее как можно больше, не хотим замечать, что и того, что дано нам ею, слишком много». И она, глотая слезы, послушно поддакивала ему, «Да-да, Сережа, это ты очень хорошо сказал, надо радоваться тому, что нам дано, а не строить воздушных замков, ведь даже без маленьких огорчений жизнь стала бы невыносимо пресной. Снег, вода, ветер, шум деревьев, огонек в окне — все может приносить радость, ведь из этого и складывается жизнь». Теперь в этой страждущей преисподней ей казалось, что она только продолжает памятный для нее разговор с братом — когда, утешая своего умирающего подопечного, поддерживала в нем уже несбыточные надежды. У тебя, Коля, все впереди. Тебе только отлежаться нужно, отоспаться как следует. Подлечишься, голубчик, и домой, в деревню к себе. Места у вас тут такие, что мертвого на ноги поднимут. Не воздух, а настоящее чудо, лучше всяких лекарств. а тот тянулся к ней сияющими глазами, выглядевшими на его воспаленном лице чужими. «Эх, Анна Васильевна, сестрица милосердная, у нас на Байкале об эту пору самый клев, и такая благодать кругом, что куда ни погляди, душа поет, как вернусь к своим». Дня дома не высижу, ружьишко на плечо, сетя за спину и до самых снегов под крышу ни ногой. Николай даже веки прикрывал в счастливом предвкушении своего близкого праздника, но темные глазницы его при этом мертвенно проваливались, а черные тени резче обозначались у него на заостренных скулах. А вдруг заражалась его надеждой она — Ведь бывают же, в конце концов, чудеса. С этим она снова и снова шла к доктору Мехкову, усталому, постоянно вполпьяно скептику с насмешливыми и в то же время затравленными, как у бездомной собаки, глазами. — Голубушка Анна васильевна доктор лишь беспомощно разводил руками. — Чудеса, если и бывают, то не от рук человеческих, а я ведь только немощный эскулап. Будь я даже о семи пядях во лбу и обладай самыми новейшими средствами, мне все равно не удалось бы его спасти. Простите, голубушка! И усмехался в сидеющую бороду снисходительно и печально. По ночам ей грезились лица, множество лиц, виденных ею в жизни, и среди них чаще всего лицо брата Сергея, сливавшегося в ее сумеречном сознании с обликом умирающего Николая. А тот истлевал, испепелялся, сгорал на глазах почти в полной памяти, лишь изредка впадая в бредовую полуявь. Ты мне, Пятек, зубы не заговаривай, знаю я тебя, говорка. Да только мы таких говорков знаешь, как с бугорков. Ты на чужих девок не зарься, своих обхаживай, Настю мою не замай. И вдруг запел тоненько и тихо. Эх, Настасья, эх, Настасья, открывай-ка ворота, открывай-ка ворота, принимай-ка молодца. умирая Он счастливо сиял и как бы дымился выжигавшим его жаром, и, казалось, не он, душа его пела от чего-то такого, чему нет названия на человеческом языке, и что дарится ей лишь на пороге жизни и смерти. А за какие добродетели, не нам знать. Она не отходила от него до самого конца, а когда лицо его стало у нее на глазах, оттвердевать в меловой бледности не выдержала и, беззвучно, взливаясь в слезном сострадании, приникла к его уже отвердевшим губам. Это было единственное, что ей оставалось доступно подарить ему на прощание. Пусть вот так он запомнит в ней свою далекую Настасью. Потом она на навзрыд, содрогаясь всем телом, плакала на плече Мехкова, а тот, стараясь не дышать на нее, гладил ее по голове, словно обиженную девочку, и монотонно приговаривал при этом, ну-ну, голубушка Анна Васильевна, ну-ну, полноте, то ли еще будет, то ли еще будет.